первый раз в торгово-кулинарный класс. А в понедельник я отправился на учебу. Дул пронзительный ветер и снова шел снег с дождем. Даже не верилось, что два дня назад я собирал клюкву на осеннем болоте и мою спину ощутимо припекало солнышко. Но такова карельская осень. То она растянется до декабря, то в середине октября нападает снега по колено. Утром, Когда я намытый, побритый, зашёл в комнату, Люда извитильно спросила: "Что? Уже приготовился? Думаешь, там тебя все девчонки заждались?" В её голосе ясно слышались ревнивые нотки, и с этим надо было что-то делать. "Люда, мне не нравится твой настрой", холодно произнёс я. "Давай сразу определимся. Ты ведь тоже ходишь на работу, там, конечно, не так много мужчин, но они есть. Они наверняка делают тебе комплименты". «Возможно, некоторые хотят познакомиться с тобой поближе. Я понимаю, что ты не будешь рассказывать мне об этом. Но я, прекрасно знаю об этом, никогда ничего тебе не говорю, потому что доверяю тебе и люблю. Мне бы хотелось, чтобы ты также доверяла мне. Поэтому не надо больше никаких намёков на девчонок в моём классе. Надеюсь, что в нашей семье не будет проверок записных книжек, кошельков и смс в телефоне». «Тут я замолчал». Проклиная свой язык без костей, понимая, какую дичь только что спорол. А Люда, глаза которой уже начали наливаться слезами, удивленно спросила. «Каких смазок? Саша, ты о чем сейчас говорил? Какой телефон?» Я принужденно засмеялся, да я сам не понял, чего ляпнул. Наверное, дает себя знать волнение перед первым днем. Жена недоверчиво улыбнулась и шмыгнула носом. Слезы все же покатились по ее щекам. «Санчик, ну прости меня, пожалуйста, я больше ничего не буду тебе говорить», но в её глазах читалось «Буду ревновать молча». К сожалению, времени для примирения в койке уже не оставалось, поэтому мы обменялись поцелуями в знак мира и начали собираться кто на работу, кто на учёбу. Хотя я и распинался перед Людой и строил из себя влюблённого по уши мужем, мне стало не по себе, когда я зашёл в аудиторию класса «А», и на меня уставились три десятка любопытных девичьих глаз. Ради первого дня учёбы все они были при параде, так что тут было на что посмотреть. Не сказать, что все они были красавицами, но всё же юность имеет своё очарование. Наверное, если бы мне было в действительности столько лет, как моему телу, то чувствовал бы себя ещё более смущённым. «Проходя между рядами, я высматривал свободное место, когда увидел, что с заднего стола мне машет рукой какой-то паренёк, по виду типичный задрот», — так называл таких парней мой внук. «Да, безопасней для меня будет сесть именно с ним», — с такой мыслью я прошёл мимо стола, где одиноко сидела миленькая темноволосая девчушка с надеждой взиравшая на меня. «Привет! Слушай, я думал, что единственным парнем в классе останусь», — приветствовал моё появление очкарик. «Меня Олегом зовут, а тебя?» Александр, усевшись, я протянул ему руку. Следующие пятнадцать минут я слушал излияние соскучившегося по мужскому обществу пацана. Олег Смирнов был сыном завуча училища. В этом году он безуспешно пытался поступить в Институт советской торговли в Ленинграде, но не срослось. Поэтому мама взяла сына в училище, в надежде, что в следующем году попытка будет удачней. Я слушал молча, одобрительно кивая в нужных местах. Между тем в классе началось нездоровое оживление, шепотки становились все громче. Наконец одна ярко-рыжая особа с лицом, утыканным веснушками, подошла к нашему столу и, улыбнувшись, спросила. «Скажите, вы с нами будете учиться?» «А что, не похоже?» – переспросил я. «Конечно. Вы такой взрослый и кольцо обручальное на пальце». Смирнов, слушающий этот разговор, удивлённо открыл рот и уставился на кольцо. Он его заметил только после слов одноклассницы. Хотя ничего удивительного в этом не было. Женщины в наблюдательности ничем не лучше мужчин. Просто они обращают своё внимание совсем на другие вещи, чем мы. По крайней мере, обручальное кольцо вычислили моментально. С рыжей я познакомиться не успел, потому что в дверь заглянула растрёпанная женщина в белом халате и визгливым голосом объявила – «Все выходим и дружно собираемся в актовом зале на собрание, посвящённое началу учебного года». Мы встали, и тут я обнаружил, что выше своего соседа по столу на целую голову. Девочки в классе тоже были не слишком высокие, зато с лишним весом собралось больше половины. «Интересно, неужели полнота может определять выбор профессии?» Думал я, шагая по коридору, уставившись на маячащие передо мной круглые ягодицы, затянутые в мини-юбку. Коренастая девушка, носящая ее, была явно ошибочного мнения о своей фигуре и, в отличие от меня, считала ее достойной такой модной одежды. В большом актовом зале внимание ко мне не ослабевало. Взоры девушек были устремлены в мою сторону, а не на сцену, где за столом восседал президиум в составе трех человек. Наконец, одна из них, видная дама средних лет, призвала к тишине и сообщила, что предоставляет слово директору училища Натальи Владимировне Покровской». Невысокая седоватая женщина неожиданно громко начала свою речь. Поздравив всех поступивших с началом учебного года, она призвала уделять больше внимания учёбе. Кроме того, она отдельно обратилась к проживающим в общежитии девчонкам и попросила их беречь государственное имущество и соблюдать правила и режим этого заведения. В этот момент я фыркнул вспомнив слова брата о шустрых восьмиклассницах. Видимо, они на самом деле давали прикурить в общаге, раз директор говорит о дисциплине и режиме уже на первом собрании. Парней в зале можно было пересчитать по пальцам. Судя по их виду, конкурентов у меня здесь не будет. Но вскоре директор заговорила об изучаемых дисциплинах. И тут мне уже стало интересней. Для начала она сказала, что все поступившие после восьмого класса Кроме училища будут посещать среднюю школу. Ребятам, закончившим 10 классов, такое не грозит. Тем более, что учиться им всего один год. Но за это время нам предстоит изучить товароведение, организацию общественного питания, основы экономики, основы калькуляции, основы права, кулинарию, торговое оборудование и пройти производственное обучение. До этого момента я слушал речь директорши в полуха, перебирая в голове, какими последствиями может грозить моя недавняя находка. Но после того, как услышал перечисление учебных предметов, стал слушать внимательней. Может, услышу ещё что-то интересное? Но интересного ничего больше не произошло. Наоборот, завуч, зачитала список старост-классов, и в этом списке я тоже фигурировал. Вот блин, мне только этого не хватало, думал я в расстройстве. И так времени ни на что нет так придётся журналы вести и прочими делами класса заниматься. Но завуч на этом не остановилась и начала нас поднимать, чтобы все учащиеся могли познакомиться со своим руководством. Три девушки мощного телосложения не вызвали особого оживления в зале. Я же подумал, что администрация училища специально подбирает в старосты таких здоровых девиц, чтобы они справлялись не только морально, но и физически со своими подопечными. Товарищи! продолжила уже директриса. «Надо сказать, что в нашу нужную стране профессию начали идти мужчины. В этом году на курсе будет учиться пять мальчиков. Такого у нас еще никогда не было. А сейчас я представлю вам старосту А-класса Александра Красовского». Александр поступил к нам после службы в армии. Отслужил он срочную службу достойно, не раз поощрялся командованием за успехи в боевой и политической подготовке, Последние полгода он служил на должности заместителя командира взвода, поэтому мы надеемся, что он с успехом справится с должностью старосты». На этих словах хихиканье и перешёптывание в зале достигло своего апогея. «Саш, а ты нас с будешь по училищу водить?» — спросила усевшаяся рядом девушка. Её соседки заржали так, что директрису не было слышно. Ответа этот вопрос не подразумевал, поэтому я окинул соседку презрительным взглядом и промолчал. Смех стал еще громче. Только смеялись сейчас не надо мной, а над ней. Та слегка покраснела, но ничего больше не вякала. «Товарищи, успокойтесь! Девочки, ведите себя хорошо!» — увещевала со сцены директор. «Сейчас все расходимся по классам, а старосты, будьте любезны, пройдите в кабинет секретаря». Ничего нового у секретаря я не услышал. Нам выдали журналы, в которых мы должны были отмечать прогульщиков, сообщили, когда надо являться в бухгалтерию за стипендией, ну и предложили в ближайшее время провести собрание, для того, чтобы выбрать комсорга и профорга. Мои коллеги по должности сразу заблажили, что они в жизни не занимались таким делом и не справятся». Секретарша, тетка лет сорока, снисходительно улыбнулась. «Не волнуйтесь, девочки, на самотек мы это дело не пустим». «Кандидатуры на эти должности у нас подобраны, и на собрании будет обязательно присутствовать классный руководитель, во избежание, так сказать». «Что-то Александр у нас молчит. У вас разве нет вопросов? Вам всё ясно и понятно?» «У матросов нет вопросов», – улыбнулся я и продолжил. «Светлана Карловна, думаю, что мы вполне справимся с этим делом. Хотя от ваших кандидатур отказываться не собираюсь, ведь я никого в классе ещё не знаю». «А знаете почему?» – перебила меня секретарь. «Да потому что вы, Саша, якобы ухитрились подвернуть ногу на ровном месте и не поехали со своим классом в совхоз. Не понимаю, чем руководствовалась Наталья Владимировна, когда решила, что вы будете старостой». Я нахмурился. «Это что за нездоровые инсинуации? Вы на что намекаете, Светлана Карловна? Вы считаете, что я специально сломал ногу, чтобы в совхоз не ездить? От моего наезда секретарша явно поплохела». Она закашлялась и быстро закруглила инструктаж. Когда мы выходили из кабинета, девушки были в задумчивости. «Саш, а что такое инсинуации?» — спросила меня Зина Ветрова, самая мощная из моих спутниц. «Конечно, если ты чемпионка по метанию диска среди юниоров Карелии, то трудно иметь субтильную фигуру». Ход мысли Зины мне был понятен. И я еле удержался, чтобы не ответить, что инсинуации никакого отношения к менструации не имеют. Но я всё же являюсь хорошо и долго пожившим человеком в теле 20-летнего оболтуса, поэтому дурака не валял, а просто ответил. В переводе с латинского языка это слово переводится как «злостный вымысел». «Хм, мои акции растут», — подумал я, когда коллеги задумчиво переглянулись. Когда я попал в класс, там уже шёл урок. Пожилая преподавательница пыталась донести ученикам, как им будут нужны основы экономики. Однако девушки на интуитивном уровне понимали, что печь пироги и готовить заливную рыбу с помощью основ экономики не получится. Поэтому, несмотря на то, что это было первое занятие, в классе стоял лёгкий гул. Короче, никто тётку не слушал. Я за порядком в классе следить не собирался поэтому подсел к Смирнову и до конца урока слушал его бубнёж. О том, как моё появление спасло его от сомнительной перспективы стать старостой. Первый учебный день закончился в три часа пополудни. Пара девушек откровенно навязывались ко мне в попутчице и, подумав, я не стал отказываться от их компании. Обе девчонки оказались хорошими рассказчицами с задатками стукачек, поэтому за те двадцать минут, что мы шли до остановки и дожидались автобуса, Я узнал о своих одноклассницах много интересного, в том числе, как здорово они провели время в совхозе. Пожалуй, если постою с ними на остановке ещё несколько раз, то узнаю подноготную всех одноклассниц, подумал я, забираясь в автобус номер девять. А что она сказала? А что ты ей ответил? В который раз задавала мне вопросы жена, интересуясь моим первым учебным днём и добиваясь всяких мелких подробностей, мне совершенно неинтересных. «Из тебя каждое слово клещами надо тащить», констатировала, наконец, Людмила и на время перестала требовать от меня подробностей. Кто как выглядел, какое платье или костюм был на директрисе, есть ли в классе курящие девочки и много ли носят мини-юбки. Не понимаю, чего её заклинило на этих юбках и даже не хочет их носить. Не понимает, что при её росте и красивых ногах она выглядела бы суперзвездой. М «Да, лучше промолчу». Пусть носит, что считает нужным, подумал я. А то наденет такую юбку, и количество ухажеров вырастет многократно. А тебе это нужно? Не нужно. Вот помалкивай. Лучше корми жену ужином. На сытый желудок все добрее становится «Людочка, сегодня мы ужинаем банальным бефстрогановым», громко объявил я, внося дымящуюся сковороду, накрытую крышкой. После того, как я выложил ароматное мясо на тарелки, в комнате наступило молчание нарушаемая только скрежетом вилки по фаянсу. «Саш, ну так же нельзя», — жалобно простонала жена. «Так всё вкусно, я просто не могу остановиться, а у меня склонность к полноте». «Рассказывай, нет у тебя никакой полноты, так что ешь, пока дают», — ответил я, подбирая хлебом остатки подливы. Днём я обедал в столовое училище, а там еду готовили сами ученики, поэтому первое блюдо я есть не смог, а второе только после того, как хорошенько поперчил его и посолил. Единственное, что у них получилось хорошо, это компот из сухофруктов. Его я выпил сразу три стакана. После ужина мои мысли опять ушли в сторону хранящихся в схроне финансов. Почему-то интуиция говорила, что их необходимо перепрятать. Хотел уподобляться тайному миллионеру корейка из нетленного произведения Ильфа и Петрова совсем не хотелось.